155 март 26. -е. Дадим себе полный отчёт в том, чего мы желаем. Устремление должно быть чётким и нераздельным. Равнодействующий всех энергий, устремляющих человека по разным направлениям, только тогда может быть поступательный, когда главное направление превалирует над всеми прочими. То есть, когда среди прочих энергий, влияющих на человека в разные стороны, основной и главный и самый мощный будет энергия восхождения, поднимающая дух кверху. Ведущей энергией можно всё сердце отдать и сознательно сделать её наиглавнейшей. Человек живёт под властью различных потенциалов, Восхождение возможно тогда, когда потенциал основной, возвышающий и поднимающий дух энергии превалирует. Этой силой может быть любовь к владыке, любовь к иерархии света, любовь к высшему миру, любовь к усовершенствованию своему и ко всему, что возвышает дух. Следует привести в порядок дом свой. В этом процессе можно заметить, что различные устремления имеют разную протяжённость. Одни ограничены днями, месяцами или годами, другие идут вперёд далеко, захватывая будущую жизнь. Ценность высокого и чистого устремления лежит не только в его качестве, но и в его длительности. Сказано: и царство его не будет конца. Истинны те устремления, отводит в беспредельность или приводит к ней всё мелкой житейской, хотя, может быть, и нужной, ограничено малостью круга своего проявления и потому самоцелью быть не может. Ценим всё ведущий к далёкой огненной цели. Ведёт вперёд дух к огненному миру, кристалл психической энергии, накопленной в течение долгих жизней, полных трудов и страданий. Чем он больше и ярче, тем определеннее увереннее путь. Накоплению психической энергии и росту её кристалла можно посвятить и отдать всю жизнь. Эта задача будет суизмеримой с назначением человека и осуществлением её целесообразным. Огонь накапливается чувствами, мыслями и действиями, и огонь растачивается ими же. Всё зависит от их качества. Страдания, трудности и испытания, хотя они нам и очень не нравятся, накапливают огненную мощь. Жизнь без печали, жизнь в довольстве и покое, наоборот, не только не способствует накоплению огней, но и угашает. Мерки обывательски и мерки духа различны. Подвиг духа для тела и самости тяжко и неприятен. Долог путь, поклажа за спиной. И вопрос о том, что взять с собою в дорогу дальнюю, важен необычайно. Этот груз за плечами сопровождает человека из жизни в жизнь. Берётся наинужнейшее и пригодное для пути. Хорошо и полезно пересмотреть не только свои устремления, но и всё, что лежит за плечами. Кто несёт злобу, кто раздражение, кто ненависть, кто похоть, И прочие столь любимые, обывательные вещи, разный бывает поклажи. У ученику не надо ненужных вещей. Дорога берётся лишь то без чего в пути не обойтись. Многие останавливаются из-за непосильной, но ненужной ноши. Многие сидят, тупо смотряв в спять, ибо жалко бросить ненужную поклажу, а поднять её на плечи и продвигаться с ней вперёд, а не уже не в силах. несущие все вопрос лишь в том, кто и что несёт. Самые лёгкие ноши не своя, а за человечество, хотя и кажется на непомерно тяжкой. Многие несут ношу за других, наши среди последник. Среди вещей бесполезных много ненужных слов, мыслей, чувств и поступков по невежеству допускается. разгрузить сознание и полезно и необходимо. Много тогда времени останется для вещей действительно необходимых. Сколько времени тратится попусту на то, что цели огненной не соответствует. Много ненужных страданий происходит от этих несоответствий соизмеримость и целесообразность основы продвижения духа.